Звуки музыки с разных площадок перекрывали друг друга, превращаясь в какую-то нестроенную какофонию Мощные басы давили по ушам. Где-то гремели фейерверки. В глазах рябило от цвета музыки. Багира поморщилась. Еще только пару часов, как они здесь, а ей уже нестерпимо хотелось свалить. Леночка же напротив носилась с видом восторженного ребенка, попавшего в Диснейленд. Радостно визжая, пританцовывая, она весело и задорно общалась с окружающими, что-то фотографировала, что-то записывала, успевая при этом получать комплименты и бесплатные коктейли. Но после пары часов в таком ритме они все-таки решили передохнуть и отойти подальше от грохочущей музыки и сверкающего неона. Здесь, на краю площадки, Багира смогла, наконец, выдохнуть. «Как только ты все это выносишь?» – покачала головой она. «Да ты чего? Здорово же!» Леночка вся старалась ее растормошить. Ну, не знаю. Ольге совсем не было здорово. И от этого места, и еще потому, что... Она потянулась в рюкзак за обезболивающим. О, девчонки! Вижу, у вас есть чем взбодриться. Проходящий мимо полупьяный тусовщик зацепился взглядом за таблетки в руках Багиры. Может, поделитесь? Та смерила его удивленным взглядом. Расстегнутая яркая рубашка. Ядовитого цвета кроссовки, судя по взгляду, уже навеселе и где-то блуждает в каких-то там своих мирах. Чего ему надо? Проследив за его глазами, она повертела в руках таблетку и, кажется, поняла. «Слушай, приятель, иди куда шел, угу. Ты нас не знаешь, мы тебя не знаем и не будем портить друг другу вечер». «Да ладно, чего вы? Мне много не надо, парочку. И я никому не скажу, все ж понимаю, не дурак». «Деньги есть, не сомневайтесь, вот!» Он вытянул из кармана несколько крупнокалиберных купюр. Лена попробовала было что-то сказать, но Багира сжала ей плечо, заставляя замолчать. А потом решительно шагнула вперед. «Знаешь, пары тебе, пожалуй, не хватит. Бери сразу четыре, и тогда... Чтоб два раза не бегать!» Усмехнулся парень. «Тоже верно!» «Ладно, уговорила языкастая, по рукам!» Он протянул ей деньги. Багира высыпала на подставленную ладонь четыре таблетки. «Благодарствую, девчонки! Будет от чего не заскучать сегодня ночью! А вы что же, может, вместе оторвемся, а?» «Ничего, нам и так не скучно, иди давай!» «Ну, счастливо, красавица! Свидимся еще как-нибудь!» Пританцовывая и покачиваясь на ходу, любитель взбодриться направился в сторону павильонов, туда, где гремела музыка и сверкали огни. Багира перевела дух. «Оль, что это было?» Леночка удивленно смотрела на подругу. «Ты что сейчас, на самом деле?» «Расслабься, ты чего?» Она подбросила на ладони несколько таблеток. «Это препарат Триганде, обычная болеутоляющая, анальгетик. Помогает от головной боли, зубной, ну и еще от кое-какой. Я его пью иногда во время месячных. А этот придурок подумал, что... Эти таблетки похожи на экстази!» Наконец сообразила подруга. Скорее экстази похожи на них. В последнее время производители всяких там колес тоже шифруются и делают их похожими на обычные анальгин или что-то вроде этого. И плоскими штампуют и с риской по центру. Маскируют, короче, под обычные безобидные таблетки. Так ты его обманула? Продала обычное болеутоляющее? Восторженная испуганная Леночка кивнула в сторону ушедшего парня. Да ему поди уже все равно. Чем закидываться? Ты его видела? Он же на ногах еле стоит. Пусть уж развлекается. И всё равно как-то «Нехорошо. Лисенок, этот крендель будет глотать колеса в любом случае. Не у меня, так у кого-то другого найдет. Только от моих таблеток он хотя бы не загнется. А вот от всякой другой дряни? Слушай, а он не догадается? Ему же ничего не будет с этих таблеток». «Ну, это как сказать». Багира усмехнулась. триганде вообще забавная штука. Если не соблюдать дозировку, то появляются всякие побочные эффекты. Его потому и не любят в аптеках продавать, а раздают своим» потому что стоит переборщить, и получишь заплетающийся язык, заторможенную реакцию и самые настоящие цветные галлюцинации. А этому кренделю я дала как раз столько, чтобы дозу превысить, но не слишком. Не отравиться, короче, а мне деньги не помешают, сама знаешь. Тем более, что цены тут ого-го, задирают из-за байкеров. Помнишь, я рассказывала? Блин, ну ты... Договорить Леночка не успела, потому что из-за соседнего павильона вдруг вынырнул какой-то парень и направился прямиком к ним. «Привет, девчонки!» «Ну, здрасте и вам. Чего надо?» «Да я вот слышал, мне приятель шепнул. Может, у вас и для меня что-нибудь найдется?» «Чего?» «Да ладно вам шифроваться. Друган мне все рассказал. Мне б того же самого. Деньги есть, не поскуплюсь». Девушки настороженно переглянулись. «Тебе сколько?» – хриплым шепотом переспросила Багира. «Ну, штучек шесть, наверное. Или...» А с девчонкой поделиться до да друга он еще хотел. Но я, пожалуй, его самого к вам пошлю». Когда деньги перекочевали в карман Багиры, а таблетки новому любителю взбодриться, тот довольно подмигнул и поспешил скрыться за павильоном. «Оль, ты чего творишь?» – прошепела Лена. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» «Ого!» – хмыкнула Багира. «Понимаю. Я, кажется, придумала, как вернуть боцману долг».